Эпизод 2. Снег Думаете так просто ответить на вопрос: что острее всего запомнилось из школьной жизни? За рюмкой чая в хорошей компании? Да, конечно. А помнишь вот был прикол! А помнишь, как рыжему мусорку на голову! А как заучь шлепнулась? ахаха, ха г г гы, -гы, гы А если через 20 лет вам встречается ваш школьный учитель и спрашивает об этом самом? А если это человек, которого вы всегда вспоминали с теплотой, что ему расскажете? Про мусорку на чьей-то башке? Про спрятанную в туалете сменку? Про драки? Нет. Вы будете врать. И вам не будет стыдно. Потому что это вроде бы и не вранье. Ведь было же, было на самом деле. Вы расскажете про творческие вечера и про поездки в музеи, и про грамоты за успехи в чем-то там, и про таких хороших друзей. Да, и про учителей не забудьте, это самое главное, это прямо бальзам на душу. Покопайтесь в памяти, там точно есть такие файлы. Они аккуратно хранятся на своих полочках, их можно разархивировать и удивиться. Вот это да! Только это не то, что врезалось в память остро и навсегда. И только изредка учителя так удивляют, так озадачивают, что и за шумным столом, проржавшись, похлопав по спине соседа и закусив огурчиком, кто-то встрепенется. А помнишь, и все примолкнут. Историк у нас был пожилой. Он преподавал недолго, всего год, и вел историю средних веков. Мы даже считали, что он старый, но дети в 13 лет весьма субъективны в таких оценках. Должно быть, ему было около 60, а может, и гораздо меньше. В школе одно то уже удивительно, что преподаватель мужчина, а когда он еще похож на учителя из старых фильмов, типа «Доживем до понедельника», это, скажу я вам, придает ему отдельную ноту романтизма. Поэтому он мне сразу понравился. История средних веков мне нравилась. Я даже по возможности приползала на первую парту. Для меня действие равносильное прыжку через огненное кольцо. Иногда он орал на нас, иногда мучил вереницами всяких дат, Ну что ж, на то он и историк. Зато он красиво говорил. Он был артист. В маленькой деревушке под названием дом Реми жила простая крестьянская девочка. Она была самая обыкновенная, посла гусей, носила грубое серое платье, бегала босиком по мокрой траве. Эти слова особенно врезались именно босиком по мокрой траве. До сих пор, честное слово, когда хожу по траве босиком, вспоминаю Жанну Дарк. Он еще некоторое время усыпляет нас красивыми картинками, а потом останавливается и обводит класс безумным взглядом. «А были ли у вас видения?» «Все молчат, я сглатываю». «А вещи и сны?» «Про вещи и сны мы знаем много чего. Все начинают, а вот у меня, а вот был случай, но историк быстро перебивает фонтан». А кто видел себя во сне героем? Героем, спасающим мир. Ладно, кто хочет стать героем? Но с условием в конце не жди награды, вас просто убьют. И через пять минут «Почему ты?» Взывал он неистовым голосом и сам себе смиренно отвечал «Кто, если не я?» Представляете себе, нам слышался треск костра, к концу урока мы глотали горючие слезы. Но это именно те файлы с полочек. А теперь главное. Случилось это в конце октября. Надо сказать, историкам мы, в общем-то, любили, но это не означало отличного знания предмета и железной дисциплины. Класс-то был сборный. Всегда, когда так говорят, подразумевается дураки. Он чего-то объяснял, и мы слегка шебуршились. Не потому что неинтересно, а просто так. И вдруг он замолчал. Пауза была долгой и достаточной, чтобы все недоуменно подняли глаза, а потом начали переглядываться. Наверняка кто-то конкретно накосячил и сейчас получит сполна. «Поздравьте меня!» «Что за... и себя!» «Переглядываемся! Чудак, конечно, вот и пойми!» «Первый снег!» — вдруг закричал он, и все посмотрели в окно. Там густо и медленно кружились пушистые хлопья. «Первый снег! Ура!» А он смотрел и смеялся. «Как ну и дети! Так же лучше видно!» И мы ринулись, роняя стулья и парты. Кто-то залез с ногами на стол, кто-то повис на товарище. Он не ругался. Он просто стоял и ждал, пока мы нарадуемся и наоремся. Взял и подарил праздник. Однажды в самом начале работы в маленькой сельской школе во время моего урока пошел первый снег. У меня в это время сидел пятый класс. Мелкие, разношерстные, ушастые человечки. И я замолчала, заранее зная, что будет потом. Ничего ведь по сути не меняется. А когда ребята радостно вереща зависли у подоконника, от счастья мне захотелось плакать.